где только и учили трепетной любви к ближнему. Они кружили по гостиной, опрокидывая столики, нанеся друг другу по паре тройки легких ударов, но ни одному пока что не удавалось зацепить противника с е р ь е з н о Их уже не пытались разнимать. Все остальные отступили в уголок, лишь время от времени увещевая словесно. Что никакого результата не возымело, где уж там, Затаенная взаимная неприязнь наконец-то прорвалась великолепной дракой с молодецким уханьем, хриплыми оскорблениями сквозь зубы и расчетливыми ударами. «Прекратить немедленно!» Петрусь нехотя остановился, опустил руки, сверкая глазами на манер мифического зверя Василиска. Сабинин тоже отступил. У дверей костиной стоял Кудияра, за спиной у него в коридоре... А за спиной у него в коридоре с непроницаемым выражением лица взирал на русские народные забавы никто иной, как мсье Шарль Лабрешон со своей неизменной орденской ленточкой. й э т о т а как к понимать, товарищ к у д и е р Я молчать?» К некоторому удивлению Сабинина Петруй спокорно умолк. «Да, впрочем, было отчего». Лицо Кудеяра потеряло всякие признаки цивилизации, ставшей яростной звериной маской. Такого отца командира можно было испугаться. Такой только и мог держать в узде р а з у д а л у ю юную вольницу. Это моментально прошло. Кудеяр стал прежним, невозмутимым и непроницаемым. Я вернусь через пару минут. Громко, внятно произнес он пространство. «Если к этому времени зала не будет приведена в порядок, а водка не вылита в к л а з е т н у ю чашку...» Развернулся на каблуках, взял лабрешона под локоток, что-то ему сказал, и оба вышли. Оставшиеся принялись поднимать перевернутые стулья. Их уважение к отцу Атаманову простиралось настолько далеко, что Федор, вздыхая, унес две полных бутылки водки в направлении и а в а т е р к л а з е т а Поступок для россиянина нелегкий, с в и д е т е л ь с т в о в а ш и й о нешуточной силе самопожертвования. Кудияр, как и обещал, вернулся быстро. К тому времени все следы неприглядной стычки были ликвидированы, а оба его участника стояли в сторонке от остальных с особенно постными физиономиями. «Хороши», — сказал Кудияр холодно. Устроили сюрприз при иностранном товарище, который в нас должен видеть людей серьезных и солидных. Разойдись, с каждым поговорю потом индивидуально. Николай, останьтесь. Оглашенные п е ч а л ь н ы е ж у р а в л и н ы е в е р е н и ц е потянулись к выходу. Когда они остались, одни кудеяру селся за ближайший столик, поманил Савинина. «Пересядьте». «Уж вам-то должно быть особенно стыдно. Вы любого из них старше. Связались с о п л я к о м Что тут у вас произошло?» о д о глупости», — примирительно ответил Сабинин. «Не сошлись во мнениях касательно методов обращения с женским полом». «Что это за авантажный господинчик?» «Французский социалист», — рассеянно ответил Кудьер. «Приехал по серьезным делам, к серьезным людям, а вы тут перед ним устроили цирк с французской борьбой». «Что между вами двумя происходит?» «Ничего особенного», — сказал Сабинин. н е понравились друг другу, вот и все. Бывает. Но я вас заверяю, Дмитрий Петрович, что впредь такого не повторится, потому что я, простите, намерен великодушно просить у вас разрешения поселиться в другом месте. Живут же по частным квартирам... «И близлежащим гостиничкам человек восемь студентов. Я уже и подыскал квартирку, неплохую, на улице князя м е т е р н и х а Он во все глаза следил за лицом собеседника, но видел, что упоминание об улице Меттерниха оставило того совершенно безразличным, не вызвало ни малейших ассоциаций или подозрений. Он усмехнулся про себя». Породистое, волевое лицо м с е Кудияра сейчас выражало крайне сложную и противоречивую гамму эмоций. Вздумая какой-нибудь гений переложить это на музыку, подобрав для чувств соответствующие ноты, то-то к а к о ф о н и я получилась бы, раздирающая уши. Ну что же, подумал Сабинин с легкой насмешкой.